Джулио опустил руку и прислонился к стене. «Ну вот и бесы на страстной неделе», — безразлично подумал он. «Неужели она здесь?» Швырнув карточку на бюро, Джулио заходил по кабинету, нервно поглаживая запястье раненой левой руки. «Нельзя». «Ни за что». Джулио остановился посреди кабинета. — Так э, можно найти миллион причин. Миллион за, миллион против. — Миллионная. Это в двух шагах. — Жюльен! — крикнул он. В дверь засунулся Жюльен. «Живу — Живу-жан-при! сказал Жюльен. — Одеваться! — бросил Джулио. Жюльен отрицательно покачал головой. — Одного вас не велено. — И плащ! — сказал Джулио. «Шпагу и плащ». Через полчаса Джулио обнаружил себя под окнами дома на Миллионной. Во втором этаже горели три окна. «Три», — подумал Джулио. «А почему только три? Почему не пять или семь?» Джульен ошалело ходил поодаль, проклиная больного Робертина, рыцарей и в целом российско-мальтийские дипломатические отношения, Прислонившись к мокрой коре старого вяза, Джулио сомнамбулически смотрел сквозь решетку в голых ветвей на страстно-желтые прямоугольники окон, он переводил глаза с одного окна на другое, и третье, сились угадать, которое, в крайнем левом, портьеры, распахнувшись внизу, образовывали интимный треугольный просвет, укрытый, правда, кокетливой кружевной гординой — Плохо, что Робертина болеет, — подумал Джулио. А в это время Катя, поднявшись вместе с сестрой после чая, обратно к себе подошла к окну и, откинув портьеру, прислонилась разгоряченным лбом к стеклу. — Санкт-Петербург, — подумала она, — Боже мой! Александра подошла сзади и, обняв, поцеловала Катю в душистый водопад волос. Все сошли с ума. — сказала Катя шепотом в стекло. — Как хорошо! — Но он же знает, что у тебя ночует сестра, — ответила Александра, горячо и сладко дыша Кате в затылок. «Разве — Разве? Катя слепо глядела в окно. — Да ты же его предупредила! — Нет, мы еще не виделись, — сказала Катя. Она приложила ладони лодочками к вискам и, прильнув, стала вглядываться в заоконный сумрак. «А -а -а, — сказала Саша, отстраняясь и заглядывая на Катин профиль сбоку. — А, постой, да ты о ком? Катя повела плечом. — Я-то о Мартыныче, — сказала Александра и вздохнула. — Да разве дело в нем? прошептала Катя. Не знаю. Честно призналась Саша. Катя, протянув назад обе руки, обняла сестру за талию, Александра положила подбородок Кате на плечо и тоже уставилась за оконную тьму. — Как фонарик, — сказала Катя. — Вон там, завязан. Помнишь, там стоял Ксаверий, а мы все гадали. Кто нынче привязался? — Заверий, — помедлила Александра, — там стаивали и поважнее, а мы все гадали, по ком стоит, помнишь, — сказала Катя, — а им невдомек, что фонарь просвечивает насквозь. — Постой, — сказала вдруг Катя, отшатываясь, — приглуши-ка свечи. «Да ну тебе!» — дернулась Александра. Но Катя отодвинулась от окна, задернула портьеру и, развернувшись, прислонилась спиной к простенку. Александра проворно прошла к канделябру, задула разом все свечи. Катя между тем снова развернулась и, сделав из портьеры маленькую норку, всунула туда мордочку. Рядом просунулась Александра. «Ты видишь!» прошептала Катя. Не может быть. Гриша, выдохнула Александра. Катя не отвечала. Огромный, сказала Александра, и грустный. Он же в Валахии, сказала Катя. Постой-ка, приехал, откликнулась Александра из-за тебя, для бешеной собаки семь верст не крюк.